Глава 9. Дерзкий стоверстный бросок Мироновской дивизии от берегов Верхней Медведицы к станции Филонова и взятие ее лихим ударом сходу произвели переполох в Новочеркасске. Войска генерала Саватеева под Филоновым были буквально уничтожены и рассеяны хотя еще совсем недавно картина внушала полную уверенность в неуязвимости фронта. Еще не умолкли благодарственные молебны в церквах по поводу успехов на Севере, еще дышали победными восторгами газеты Ростова и Новочеркасска, еще подсчитывались трофеи, при отступлении сиверсы и Киквидзе на путях взрывались паровозы, бронепоезда, орудия, На Новохоперском направлении были взяты в плен шестой й Курский полк 629 штыков, Борисоглебский сводный 1200 штыков, Смоленский и Псковский полки. И вот в этот победный хор ворвался первый предостерегающий крик. Генерал Краснов с возмущением дочитывал постыдное донесение генерала Саватеева а командующий Донской армией генерал Денисов молча стоял у окна кабинета и терпеливо выслушивал обидные замечания и насмешливые реплики атамана. Обратите внимание, против меня действовало 20 броневиков, и таких нахальных я еще не видел. Кто пишет это, военный человек, ответственный своих словах, Или перепуганный обыватель, сочиняющий в свое оправдание всякие неболицы? Сколько у Миронова броневых машин, генерал? Всего два броневика, печально склонил голову Денисов. Ха, великолепно! Еще одно обоснование моего приказа относительно полного падения нравственности в офицерской среде. То, что в рядах офицерства считалось величайшим позором, кутежи разврат, ложь, Теперь повторяется сплошь и рядом. Этим, кстати, и объясняется полное разложение в некоторых полках. Уход по домам, а зачастую и прямая измена, переход к противнику. Стыд и срам! Перед Красновым лежала сводка о соотношении сил в бою под Филоновым 5-6 декабря. Цифры, абсолютно проверенные контрразведкой, И они-то повергли генерала в уныние. В группе генерала Шляхтина, Саватеева, Яковлева, полковника Голубинцева и войскового старшины Сутулова 4 полка пехоты, 7 полков кавалерии, 40 орудий, 65 пулеметов, 2 бронепоезда на станции. В 23 дивизии Миронова два полка пехоты, два полка и две дивизии кавалерии, 12 орудий, 20 пулеметов, два броневика. Генерал оставил эти сведения без всяких комментариев и спросил командующего конкретно. Каково ваше мнение относительно генерала Саватеева? Генерал Денисов не сразу ответил на этот взволнованный вопрос атамана. Он понимал Краснова, который хотел убедить всех, и в первую очередь себя, в скорой высадке англо-французских корпусов на Черноморском побережье. В успехах только что объявленной мобилизации народной армии из числа иногородних крестьян, в неизбежном падении Царицына и соединение уставших и обескровленных полков Донской армии с сибирской армией Колчака. Но он понимал и то, что генерал Краснов очень часто принимал желаемое за действительное и мог из-за этого приблизить нежелательный конец. Советев разумеется допустил большие неточности в донесении, но генерал, он вполне исправный боевой Не из тех, кто любит кричать «караул» по поводу разложения и падения боевого духа в полках. Он не мог ничего противопоставить высокому тактическому, а, возможно, и стратегическому таланту Миронова. А кто бы смог? Этот большевистский беспартийный дьявол умеет все. Разработать план, организовать подготовку, блестяще провести операцию. Способен и сам броситься в кровавую рубку, разумеется, при особой на то необходимости, которую он чувствует подсознательно. Исключительные данные. Казак-воин в превосходной степени. Недаром генерал Абрамов на русско-японской пророчил ему большую будущность на ратном поле. И что характерно, если осколочные ранения у Миронова были, то сабельных нет. Сам великолепный всадник может преподать практические уроки владения клинком и пикой. Все эти мысли не стоило высказывать вслух, ибо Миронов был враг, антипод Краснова. Теперь по станицам уже начинали складывать хоровые песни по староказачьему обычаю, в которых эти имена — упоминались как символы — за красных Миронов, за белых Краснов. «Я думаю, Петр Николаевич, что Саватеева надо укрепить полками, которые мы держим в резервах», — сказал Денисов, уйдя от прямого ответа на вопрос атамана. «Надо приказать также командующему Хаперским участком генералу Шляхтину» помочь саватееву всячески в окружении миронова в какой раз в третий или уже 4 хмуро взглянул на командующего краснов до каких пор он будет путать нам карты и задавать загадки по моему петрр николаевич сейчас именно такой момент когда действительно можно взять его в прочное кольцо этот его рейд подфилонова Другие части 9-й армии подкрепить не смогут. Одиннадцатой дивизии у них по существу уже нет. Пятнадцатый зализывает раны во втором эшелоне, и сам Гузарский пропал без вести. Хотя начдив, разумеется не иголка. А сумасшедший грузинки Квидзе не очень доверяет Миронову, и силы его дивизии истощены. Кроме того, надо спешить. Вместо больного Егорова, переведённого в царицын Назначен командармом девятой э, некий княгницкий Неизвестно еще, как он поведет дело. И он здоров. Всеволодову будет трудно. Подпишите, пожалуйста, приказ генералу Шляхтину Петр Николаевич. Да, да, в странной рассеянности согласился Краснов. К Новому году вы должны с ним разделаться. Приказ лежал перед ним, Краснов размашисто вывел свою подпись с росчерком как будто в одном замахе уже разделался с Мироновым и со всей девятой армией красных. И, резко сдвинув скрепленные странички приказа в сторону, повторил. Надо напрячь все усилия с тем, чтобы уничтожить 23-ю дивизию к Новому году. Я еду в Кущевскую для встречи с британской военной миссией и, надеюсь, мне удастся на этот раз убедить туполобых британцев в неотложности их помощи, не только снаряжением и боепитанием, но и людьми. Они должны понять, наконец, что объединение Донской и Добровольческой армии под единым командованием, на чем они постоянно настаивают, принесет огромный вред. Донцы никогда не были ярыми монархистами. Они испытывают естественное недоверие к Деникинскому штабу и всей той публике из царского села и Зимнего дворца, которая скрывается в добровольческих тылах. Мне кажется, я сумею убедить главу миссии Пуля в том, что ни с военной, ни с политической точки зрения транспорты, прибывающие в Новороссийск, укрепляют Деникина а где же помощь Донской армии и нашей Демократической республики Генерал Денисов покорно кивал аккуратно причесанной головой. «Надо напомнить им, Петр Николаевич, — сказал Денисов, — что добровольческая армия после частых успехов под Тихорецкой увязла на Северном Кавказе у Пятигорска и растеряла мощь что нынче успех на юге решаем только мы. Необходимо, чтобы не стоило это, взять Царицын, соединиться с сибирскими войсками русской армии. Хорошо бы их провести по нашему фронту, хотя бы до Урюпинской. Взял со стола приказ, вытянулся перед атаманом. Желаю вам полного успеха в переговорах, Петр Николаевич. Со своей стороны, обещаю к вашему приезду, все сделать для полного разгрома Миронова. Для этой цели можно даже снять несколько полков от Царицына. Красная 10-я армия подождет. Да, будем считать это решенным. Миронова надо ликвидировать до начала основных операций у Воронежа и Царицына. Кстати, нет ли новых известий от нашей агентуры по части устранения Миронова домашними средствами? Сведения контрразведки, к сожалению, неутешительны, Петр Николаевич. Женщины стали продажны. Ничего не поделаешь. В Мироновский штаб они внедрились, но та, которая была лишь спутницей в этой акции, стала форменным телохранителем Миронова и осложняет дело. Возможно, именно ее и придется убирать в первую очередь. а Сегодня я еще поговорю об этом с Кисловым. «Не затягивайте, прошу вас», — сказал Краснов, доставая из стола папку с международными делами. «И еще напомните полковнику Кислову, он был прав» цену за голову миронова надо поднять до 400 тысяч генерал денисов вышел оставив атамана наедине с важными документами краснов готовился к встрече с союзной миссией в кущевской на границе дона и кубани возможно в этом адресе заключался символ единения двух противобольшевистских армий и подспудно знак политической кончины som a man.